Глава 43. Автомобиль Лизы Августин завернул налево на Юлингивай, и пригородный ад закусочных и строительных супермаркетов сменили частные земельные участки и фермы. Она съехала с главной дороги, которая пересекала снежно-белые поля, и остановилась там, где брусчатка уводила направо. Августин отключила GPS-навигатор и посмотрела, куда вела дорога. В конце пути виднелся дом. Она достала из бардачка бинокль и внимательно осмотрела здание. Амбарная дверь была открыта. Внутри был припаркован черный замызганный пикап, а слева от амбара располагался двухэтажный фермерский дом. Белая краска на фундаменте облупилась и выглядела так, как будто ее много лет не подновляли. Фрагменты кровельной черепицы отсутствовали, а сама крыша прогнулась. Чехнешь, развалится. На фоне промерзших голых полей под свинцовым небом, ферма смотрелась чем-то чернобыльским, обветшалым и покинутым. Трудно представить, что кто-то и впрямь тут живет, подумалась Августин. Она заметила что-то в глубине амбара, какое-то движение, и направила бинокль в ту сторону. За пикапом появилась фигура. Человек стоял спиной, и Августин было не видно, мужчина это или женщина. Затем он развернулся и вышел из амбара. Это был мужчина, одетый в светло-голубой комбинезон. Колени перепачканы землей, за плечо закинут черный мусорный мешок. Он пересек участок быстрыми шагами, оглядываясь по сторонам. Августин узнала его лицо. Она видела его, когда искала подозреваемого в регистре. «Здравствуй, здравствуй, Финн Вайнрих», — пробормотала она. Достала мобильный и набрала номер дежурной части. «Это Августин. Я опознала подозреваемого, и мне нужно подкрепление». Она продиктовала адрес и взвесила, стоило ли ей дождаться коллег или сразу зайти. «Никогда не знаешь, какие минуты в такой ситуации являются решающими. Может, Лукас Бьери по-прежнему жив и находился в доме? Может...» Финн Вайнрих как раз избавлялся от важных улик, а она сидела, сложа руки. Августин вышла из машины и осмотрелась, проверяя, можно ли попасть на участок другим путем. Зашагала по главной дороге, по обеим сторонам которой шеренгой выстроились порыжевшие карликовые сосны. Этакая стена из мертвых ветвей. Широким шагом она преодолела канаву и, скрытая деревьями, направилась к амбару. Холод кусал за щеки. Достигнув здания, она спряталась за ним и прислушалась. До нее доносился металлический звук лопаты, которая врезалась в землю с другой стороны дома. Выставив табельное оружие перед собой, Августин пошла на звук. Когда она появилась из-за угла, участок был пуст. Августин оглядела амбар, ища глазами плотно сжатый рот из Инстаграма, но здание отличалось и формой, и цветом. Окна на двери также отсутствовали. Она вновь попыталась локализовать рубящий звук ударов о промерзшую землю, но он прекратился. Она уже собралась идти к хозяйскому дому, как из глубины амбара послышалось шуршание. Схватив пистолет обеими руками, она вошла внутрь. Другая сторона пикапа была не видна, и Августин осторожно и бесшумно двигалась мимо автомобиля. Затем снова услышала звук и затаила дыхание. В то же мгновение из перевернутого мусорного ведра выскочила перепуганная крыса и стрелой метнулась через холодный бетонный пол. Августин тяжело выдохнула. «Чёрт бы тебя!» — прошептала она и опустила пистолет. Она успела заметить возникший за спиной силуэт прежде, чем лопата врезалась ей в скулу.